«Не перехитрить бы самих себя», — высказал опасение под Березин. Ходько тупал сзади и внимательно прислушивался к разговору, не забывая осматривать окрестности. «Будем действовать. Имитируем нападение на колонну плохих парней. Когда люди Быстрицкого приблизятся к якобы поломанному уазу, некие бандиты, то есть ты и Вадим, начнут обстрел. Причем. «Первой целью станет наша машина. Думаю, таким образом отведем от клана подозрения». «Сумасшествие!» — прокомментировал Игорь. «Нет в тебе здорового авантюризма!» Никифоров, не оглядываясь, улыбнулся. «Не сумасшествие, а импровизация! И вообще, куда ты спрятал субординацию? Ворчишь мне в затылок!» «Обсуждаешь планы и приказы старшего по званию». Игорь фыркнул и нервно дернул головой. Ему действительно не нравился предложенный план действий. «Конечно, обсуждаю. Я не против хорошей драки, но расписанной и понятной до последней запятой. Улавливаешь разницу?» Вячеслав промолчал. Перепрыгнул через кусок бетонной плиты, с которой в разные стороны торчала арматура. Оказавшись на ногах, поправил разгрузку и обернулся к подберезину. «Я все понимаю, Игорь». «Хорошо, допустим». Дыхание на секунду сбилось. Троица клановцев перешла на легкий бег. Время поджимало и стоило поторопиться. «Обстреливаем». Наши и не наши в панике. Кстати, остальным собираешься сообщить? — Пожалуй, не стоит. Реакция на нападение должна быть естественной. Генерал, конечно, не Станиславский, но тоже может сказать «не верю». — Как бы не разобравшись, они не пустили часть отряда под нож, — вставил свою лепту в обсуждение Вадим. — Не каркой. Сапрыкин толковых ребят подобрал. Мужики они сообразительные, выкрутятся». Впереди показался УАЗ и ожидающий рядом молодой боец. Никифоров ускорился, поравнявшись с машиной, спросил. «Перегрузил?» Боец, ничего не говоря, кивнул. «Рискованно», — сказал Игорь. Он полез в машину, вытащил на свет СВД. Но, предположим, все живы. Дальше что? Дальше аккуратненько подбиваем БТР, только чтобы лишить его подвижности, не более. Тут я и Махов... — Махов твоя фамилия, — обратился Никифоров к молодому бойцу. — Махов Юрий, — ответил боец, подтверждая слова кивком. — Я и Махов, — продолжал Вячеслав. «Услышим выстрелы и решим полюбопытствовать, что, собственно, происходит. Так сказать, подумали, вдруг наших бьют и требуется помощь. Приезжаем, а тут цельный генерал в беду попал. Как не выручить хорошего человека? Заодно и Любу прихватим обратно как-нибудь». «То есть плана как такового у нас нет», — подвел итог Ходько. «А мы...» Быстрицкий наверняка проведет расследование по горячим следам и выяснит, что нас было шестеро, а на дороге четверо. Несложно сложить, подсчитать и сделать правильные выводы. А вы по шлюхам поехали. Я вас отпустил пар сбросить. Город рядом. Расслабиться теперь, что ли, нельзя? Вячеслав говорил серьезно, а в глазах смешинки стояли увлеченный сборами подберезен, этого не заметил. — Чего? — Игорь чуть не выронил магазин. Он как раз пытался распихать дополнительный боекомплект к снайперке в разгрузку и вытращился на Никифорова. — Да, жена, если услышит подобное от кого-нибудь, разбираться не станет, удавит подушкой ночью. «А мы, Алене, не скажем, что ты неверный муж», — подколол товарища Вадим. Несмотря на ситуацию, он хотел рассмеяться, когда в стороне, где находилась улица имени Горького, раздался взрыв, и послышались частые автоматные выстрелы, гася позывы к смеху в зародыше. Темп далекой стрельбы нарастал с каждым мгновением. «Кончай базарить, по машинам!» — приказал Никифоров и первым полез внутрь. Дела обстояли хуже некуда. Посланная пара клановцев залегла на обочине и смотрела, как догорает перевернутый УАЗ. благо дым от пожара скрывал фигуру бойцов от противника. Поначалу Никифоров подумал, и не он один, что затея с аварией провалилась, и ВВшники, недолго думая, уничтожили подозрительную помеху вместе с людьми. Но все оказалось сложнее и одновременно проще. Прибывшее на место подкрепления в лице вячеславы и компании не стало лезть на рожон. они нашли укрытие, из которого можно было обозреть панораму развернувшегося действия. В ста метрах перед лежащим на боку автомобилем клана стоял подбитый БТР. Бронетранспортер сильно чадил. На дороге валялись изломанными фигурками солдаты, сидевшие во время атаки на броне. Один из них еще шевелился. Никифоров четко это разглядел. Башня крутилась. Крупнокалиберный пулемет редкими очередями поливал развалины какого-то здания напротив. Никифоров попытался вспомнить, что там раньше было, но так и не смог. Он переключил внимание на происходящее на дороге. Внедорожник Быстрецкого уткнулся в бетонный столб уличного освещения. Столб перекосило, и теперь он стал похож на старика, которого неожиданно скрутили колики в животе. Того и гляди свалится на землю. За машиной прятались несколько человек. Они по очереди выглядывали и стреляли туда же, куда и чокнутый, сидящий в горящем бронетранспортере. Лишь изредка огонь сдвигался вдоль улицы и куда-то в бок. Подобные действия людей быстрецкого говорили Вячеславу о том, что ВВШников обходят с разных сторон. Остальные машины сопровождения представляли собой решето. Едва ли находившиеся внутри способны к сопротивлению если вообще уцелели. «Да в Лепшину, видите?» спросил Никифоров остальных. Клановцы по очереди ответили, что не видят. Майор в сердцах сплюнул. Радовало одно — посланные им бойцы все еще живы. Это немного успокаивало. В данном случае чувство эгоистичное. Не надо было посылать людей. Но все же... «Дурак! Дебил!» ругал себя Вячеслав. Он поднял бинокль и попытался рассмотреть происходящее подробнее. Женского трупа не наблюдалось, но это ни о чем не говорило. Люба могла оставаться в бронетранспортере, и бог знает, в каком она состоянии. Что он скажет Полине Егоровне? Хотя о чем это он? Мертвецы не разговаривают. Его раньше Александр прибьет и будет тысячу раз прав. Никифоров горько усмехнулся. — Ты чего там ухмыляешься? Увидел, что? — поинтересовался Игорь. Он тоже вооружился биноклем и теперь рассматривал происходящее. — Размышляю о непредсказуемости жизненного пути. Игорь оторвался от наблюдения и посмотрел на командира сквозь прищуренные веки. — Я в порядке. — ответил на подозрительный взгляд подчиненного Никифоров. — Рад слышать. — Попытайся вызвать наших по рации. Игорь несколько раз послал запрос к попавшим под чужую раздачу паре бойцов клана, но безрезультатно. — Не пойму, кто напал? — спросил Никифоров. — Есть мысли? — У меня мысль одна. Ребят вытаскивать надо твердо произнес Вадим. «Не беспокойся, вытащим. Пока они в безопасности. С одной стороны машина прикрывает, и залегли они довольно удачно. Просто так с той стороны не заметишь. Вдоль улицы их дым маскирует, так что в ближайшую пару минут им ничего не грозит. Остается надеяться, что глупостями баловаться мужики не любят и подставляться не будут. Вячеслав начал раздавать указания. В общем, делаем так: сейчас быстро становимся на лыжи и чешем вдоль улицы по направлению к внедорожнику генерала и дальше. По пути зачищаем здания с окопавшимися супостатами. Когда поймем, что впереди противника нет, перемещаемся на противоположную сторону от дороги и проделываем то же самое. Надеюсь, на этот раз план понятен? Последнюю фразу. Он адресовал Игорю. «Так точно!» По уставу, хотя в этом не было необходимости, ответил Подберезин, и в его голосе не проскользнули, неподобающие случаю интонации. Ответил вполне серьезно, как младший офицер старшему. «Наверняка генералы уже спешат на выручку», предположил Ходько. «Более чем вероятно». «Такую стрельбу на весь район слышно», — согласился Никифоров. «Поэтому действовать быстро, смотреть по сторонам и не забывать о довлеченной. Кто ее увидит, докладывать мне немедленно. Все, приготовились». Майор обернулся к самому молодому и неопытному. «Ты, Юрец, как, мандражируешь?» «Есть немного, Вячеслав Иванович», — признался Махов ничего страшного делай как мы и все будет в порядке думай о предстоящем как и простой но опасной работе не опаснее чем допустим у электрика которому приходится работать с высоким напряжением соблюдай технику безопасности и не лезь зря вперед успокоил парня никифоров я постараюсь а как же наши машины оставим тут хрен с ними Забудь. Готов? Да. Вот ты молодец. А теперь вперед. Работаем. И четверо клановцев покинули импровизированный наблюдательный пункт. Разбились на пары и начали перемещение от укрытия к укрытию. Двое делают рывок, остальные прикрывают. Таким образом достигли первого намеченного здания. От дома остался только первый этаж, остальные сгорели и давно обрушились. Построенный в первой половине двадцатого века дом имел деревянные перекрытия, вот они и подвели в свое время. Ставшая в огне хрупкой древесина не смогла выдержать давящих нагрузок, и тонна закопченного красного кирпича и головешек, оставшихся от содержимого помещений, Огромные кучи лежали внутри уцелевших стен первого этажа. Проверяем, шепнул Игорь. Да, согласился командир. Непроверенных мест за спиной не оставляем. Ты и Вадим внутрь. Я с маховым иду вдоль здания. Понял, Игорь кивком указал Хатько на разбитый оконный проем. В нижней части рамы остался кусок. Оплавленного стекла. Игорь осторожно вытащил осколок из рассохшейся обугленной части бывшего окна, резко заглянул, обозрел внутренности, но ничего не обнаружил. Рывком подкинул свое тело и через секунду был внутри. Вадим последовал за ним. И нам пора. Никифоров похлопал по плечу бойца. Идем. Бой на дороге продолжался. На самом деле после прибытия четверки клановцев прошло не более пяти минут, однако во время огневых столкновений и боев время умеет течь совершенно непредсказуемыми темпами. Может времени на самом деле не существует, и мы просто придумали его для удобства собственного существования? В первом доме никого не обнаружили, и четверка бойцов под командованием Никифорова Благополучно миновало развалины, вплотную приблизившись ко второму, более целому, зданию. Вадим указал на возникший в окне второго этажа силуэт. Автомат Игоря выплюнул три пули. Ноги противника перестали держать тело, подкосились, и человек рухнул на пол. «Минус один», — вслух сказал Игорь. «Не вздумайте соревнования устраивать», — — пригрозил вышедший из-за угла проверенного дома Никифоров. Следом показался Махов. Глаза молодого бойца бегали из стороны в сторону. Видно было, что парень нервничает и побаивается. юрец гурец не дрейф», — сказал Игорь. «Хватит болтать! Вы входите в здание, мы прикрываем!» В принципе, никаких пояснений не требовалось. Одна пара зачищает, вторая находится снаружи, пресекает попытки бандитов сбежать и служит резервом в случае, если первой паре понадобится помощь. Приступили к осмотру следующего здания. Вячеслав пригнулся и пошел вдоль стены, внимательно следя за окружающим пространством и прислушиваясь к происходящему в доме. Следом двинулся Махов в точности повторяя движение командира. Внезапно в доме бухнул взрыв. Со звоном вылетели уцелевшие стекла. На находившихся на улице клановцев посыпалась кирпичная крошка и пыль. Длинно затрещали автоматы. Потом коротко кашлянули и затихли. Наушник радиостанции пискнул помехами, которые преобразовались в голос «Подберезина» прикончили. Третий, ловкий, зараза. Ушел по лестнице на первый этаж. Будьте осторожны. Игорь не успел договорить, когда этот самый третий выпрыгнул в окно прямо перед Вячеславом. Ни тот, ни другой не ожидали встречи, но не растерялись. Никифоров выстрелил первым. Человек, в закрывающей лицо маски, среагировал мгновенно. Навести оружие на Вячеслава он не успевал, поэтому сделал единственное верное действие в критической для себя ситуации. Цевьем автомата отвел ствол противника далеко в сторону, пропуская вылетающие пули мимо левого плеча и одновременно попытался пнуть Никифорова по колену. Когда прием не удался, вознамерился достать Никифорова прикладом в голову. Махов не подкачал, если не считать, вжикнувшей рядом с Вячеславом пули и нескольких капель крови, долетевших до лица командира. Точный выстрел в голову проделал в черепе бандита две дырки — маленькую во лбу и большую на затылке. Никифоров не стал укорять подчиненного за опасную стрельбу — живой и хорошо. Он посмотрел на Юру. Тот остановился над телом убитого и стремительно бледнел. Вячеслав поспешил подтолкнуть Махова вперед. Нечего глазеть на деяния рук своих. — Шевелись, казак! — Что у вас? Слышали выстрел? — поинтересовался Подберезин. — Порядок! Юра завалил вашего третьего. Как вы? — Чисто. Больше никого в доме нет. — Спускайтесь вниз. Ждем. — Принял. Через пару минут клановцы приступили к зачистке очередного дома. Руководитель, устроивших засаду на колонну, сообразил, что к его жертвам пришла помощь и благоразумно приказал отступить. Никифоров поначалу опасался, что бандиты усилят натиск на уцелевших с целью все же достать Быстрицкого. К счастью или несчастью, будущее покажет, ничего подобного не произошло. В общем, противоположную сторону улицы... Не пришлось брать штурмом, что не могло не радовать. «А, майор!» Генерал закашлялся. На губах выступила розовая пена. Раненый в руку сержант, не замечая собственной боли, попытался заботливо вытереть замызганным платком рот лежащего на земле командира. Быстрецкий вяло отмахнулся. «Опустите оружие!» Последние уцелевшие, два офицера и один сержант, расслабились, но калаши продолжали держать наготове. — Здравия желаю, товарищ генерал! — поприветствовал Быстрицкого Вячеслав. — Хреново выглядите! — Не юродствуй, майор! — Быстрицкий снова захлебнулся кашлем. От напряжения грудных мышц сквозь бинты на груди Проступила кровь. Легкая задета, констатировал Никифоров. Спасибо, что просветил. Без тебя чувствую, что задета. Ничего страшного, выживу. Вы какими судьбами? Мимо проезжали, ответил Вячеслав. Ага, как же, как же, знаем, генерал опять закашлялся. — Вам нельзя разговаривать, — попросил сержант. Быстрецкий хмуро глянул из-под лобья на подчиненного, и сержант моментально заткнулся. — Кто на вас напал? На обыкновенных бандитов не очень похоже. Засада грамотно устроена. Барон? — Кто же еще? — ответил вместо генерала один из офицеров. — Только этот гаденыш и вы на такое способны. Никифоров собрался открыто возмутиться, но генерал не дал. — На вас я не грешу. Успокойся, майор. — Я спокоен. Прорезавшиеся в голосе стальные нотки говорили об обратном. Вячеславу неимоверно сильно хотелось почесать кулаки, а наглую морду намекнувшего на их участие ВВшника — Сзади послышался шум двигателя. Никифоров обернулся. Из-за поворота вырулил БТР. За ним второй, третий, четвертый. На каждом сидели по шесть-семь солдат в бронежилетах и сферах. Явились, не запылились. Не доезжая до места затихшего боя, солдаты спрыгивали на землю и рассредоточивались по периметру. Уже через минуту вокруг генерала суетился врач а остальными ранеными занялся санитар. Быстрейски оттолкнул врача и подозвал прибывшего офицера, в котором Вячеслав узнал адъютанта-генерала. В полевой форме, в бронежилете и разгрузке. Карманы оттопыриваются полезными в бою вещами. В полной выкладке адъютант не выглядел, как в приемной, лощеным. Вполне нормальный боевой вид. Все-таки одежда сильно меняет человека. Адъютант нагнулся к раненому, и генерал что-то тихо ему сказал. Офицер выпрямился, жестом приказал двум солдатам следовать за ним и направился к прекратившему дымить подбитому бронетранспортеру. Он первым полез внутрь, следом полезли солдаты и спустя минуту извлекли двух мертвецов. Слава подумал, что один из двух... Наверняка тот самый стрелок. «Угорел, бедолага!» — промелькнула мысль. Больше никого внутри не оказалось. Сам собой напрашивался вопрос. «Где же...» Давлетшина. Адъютант начал раздавать приказы направо и налево. Солдаты резко активизировались. Несколько отделений разбились на более мелкие группы и пошли прочесывать окрестности. Вячеслав догадывался, кого они ищут Любу. Он сам бы желал знать, куда пропала женщина. Быстрецкого положили на носилки и понесли. Поравнявшись с Никифоровым, генерал схватил его за руку. Не в моих правилах извиняться и благодарить, но спасибо тебе, майор. Тихо произнес он. Не за что. Быстрецкий закрыл глаза. Выпустил руку Вячеслава, и его унесли к ожидающей машине. К Никифорову подошел Вадим. Смотри, наших ведут. Неудачливых устроителей аварии, и одновременно очень удачливых, потому как умудрились уцелеть под огнем противника. Клановцев конвоировали в наручниках несколько солдат внутренних войск. Никифоров поспешил навстречу. — Это мои люди. Отпустите. — Мы должны разобраться, — начал был конвоир. Вячеслав вскипел. — Ты что, рядовой, совсем охренел? Не слышал, что я сказал? Это мои люди. — Не стоит повышать голос, Вячеслав Иванович. Они просто выполняют приказ. Никифоров резко обернулся. Сзади стоял адъютант генерала. «Можете освободить этих людей», — распорядился он. Солдаты безропотно подчинились. «Продолжайте поиски». «Кого-то потеряли?» — заинтересованно спросил Никифоров, хотя сам знал кого и внимательного взгляда от адъютанта не отводил. Ему была интересна реакция офицера. «Ищем людей полковника Дробыша, вконец обнаглел барон». Адъютант выдержал испытующий взгляд майора. «Простите, у меня маленькая просьба экономического характера». Офицер нахмурился после слова «экономического». «Видите ли, при попытке спасти Анатолия Ивановича, вашего босса, дотла сгорел один из наших уазов. Мы не требуем наград за спасение жизни товарища генерала». Но хотелось бы получить компенсацию за утерянное имущество. Вы бы еще за каждый потраченный патрон потребовали оплату. Возмутился офицер. А что можно? Иногда маска простоватого мужичка Никифорову очень удавалась. Нет, но я доложу о вашей просьбе и постараюсь посодействовать в принятии положительного решения. Это все. «Когда можно будет узнать о результате?» «Боже, сейчас не время и не место обсуждать подобные вопросы!» «И все же...» — не отставал Вячеслав. «Через неделю приезжайте. Думаю, тогда станет ясно, возможно ли решить возникшую проблему», — сдался офицер. «Благодарю. Если вы не против, то мы покинем вас. Дела!» «Не против, вы можете беспрепятственно покинуть территорию». И адъютант поспешил отойти, пока этот наглый боевик не стал требовать что-нибудь еще. «Вы как, в порядке?» обратился Никифоров к освобожденным бойцам. «Вполне», — ответил за двоих Панкратов. По глазам было видно, что ему не терпится что-то добавить. Он почти подпрыгивал на месте, От желания поделиться, но не решался, боялся, что могут услышать посторонние. Никифоров отвел его в сторону. Говори, чего мнешься? Мы нашли Давлетшину и спрятали вон в том здании, указал пальцем Панкратов. Тихо, дурилка, убери палец! забеспокоился Вячеслав. Живая? Ни единой царапинки, только от страха чуть ли. Не заикается. Опустим подробности, расскажете по дороге, а пока виду не подавайте. Не дураки. Тогда зачем пальцем тычешь? Панкратов смутился и не ответил. Собираемся домой, громко сказал Никифоров, так чтоб все услышали, и чуть тише добавил для игоря. Все слышал? Подберезин кивнул. «Пойдешь и тихо, незаметно, выведешь Любу к машинам. Сможешь?» Игорь также молча кивнул, соглашаясь. Настроение стремительно поднималось вверх. «Неужели получилось? Через жопу, но получилось. Не сглазить бы», — подумал Вячеслав и мысленно сплюнул через левое плечо. Посаженный на самой высокой точке Панкратов сообщил, что заметил приближающегося под Березина с женщиной. Майор с остальными поспешил навстречу. Измученная женщина и не менее измученный Игорь показались из-за угла. — Вас долго не было. Возникли проблемы? — поравнявшись с Игорем, переспросил Никифоров. — Пришлось сделать большой крюк. Солдат в округе полно. — Дайте попить, моя фляга пуста, как и мой желудок. Никифоров сперва протянул емкость с водой Любе. Женщина никак не отреагировала. Она в прострации. Подберезин отобрал у командира воду и сделал несколько больших глотков. — Теплая, зараза! Я бы от газировки холодненькой не отказался, а лучше к мечтательно произнес Игорь. Никифоров внимательно осмотрел Давлетшину. «Давно она в таком состоянии?» «С момента, как я ее увидел», — ответил Подберезин. «Странно, когда убегала от барона, вокруг тоже стреляли, но тогда она так остро не реагировала». «На разные ситуации человек реагирует по-разному», — задумчиво сказал Вячеслав. «Как же ты с ней пробирался?» «Не спрашивай. Затрахался неимоверно. Домой хочу, есть и спать!» Подберезин проследил взгляд командира и сказал. «Да ты не переживай, отойдет!» Словно в подтверждение Люба посмотрела на Никифорова. Пустота внутри зрачков наполнилась осмысленным выражением. В них промелькнуло узнавание, и женщина облегченно вздохнула. — Ну, слава тебе, Господи, все, убираемся отсюда, — приказал Вячеслав. Очутившись в салоне автомобиля, Люба начала стремительно приходить в себя, и первое, что она сделала, набросилась с кулаками насевшего рядом Никифорова. Майор дал себя пару раз ударить, потом перехватил женские руки, отвел в стороны — и приобнял Давлетшину. Люба несколько раз дернулась в попытке вырваться из крепких объятий, и, наконец, до нее дошло, что она в безопасности. Нервы не выдержали. Женщина склонилась к мужскому плечу и разрыдалась. — Тихо, тихо, больше никто не стреляет, все окончено, успокойся, — попытался утешить ее Вячеслав. Люба не реагировала. Просто плакала, глотая слезы. Слова не помогали, и Никифоров замолчал, позволив ей мочить свое плечо. Поехали, бросил он севшему за руль Игорю. УАЗ тронулся с места и медленно зашуршал шинами по треснутому асфальту в сторону выезда на дорогу. Лишь спустя пятнадцать минут всхлипы прекратились, и Люба отстранилась от Никифорова. Она отвернулась к окну и молча, красными от слез глазами, смотрела на городской пейзаж. Они мчались на предельно возможной скорости по Зареченску. Никифоров отстраненно подумал, что, наверное, так выглядел Сталинград после одноименной битвы между Красной Армией и солдатами Вермахта. Пустые полуразрушенные коробки пятиэтажных хрущевок смотрели на проезжающих темными провалами окон. Некоторые дома будто побывали под обстрелом, остатки кирпичных стен напоминали сгнившие зубы какого-нибудь бомжа. Зареченск давно стал опасным городом, городом-призраком, в котором по чьей-то прихоти до сих пор обитали люди. Иногда казалось, что город пытается избавиться от собственных создателей, но людишки точно паразиты забивается во все щели и ничем гадов не вытравить. Клановцы затратили почти полтора часа на путь, который раньше не занял бы и пятнадцати минут. Никифоров с трудом превозмогал сонливость, навеянную усталостью. Пока они не доберутся домой, расслабляться ни в коем случае нельзя. Наконец жила рация, и майор встряхнулся, прогоняя пелену с глаз, и дурные размышления. «Никифоров на связи!» бросил он в микрофон. «Мы в контрольной точке 2. Видим вас. Преследование есть? Организовывать заслон?» «Нет. Встречайте!» ответил Вячеслав. «Принял». «Отбой!» майор отключился. «Скоро будем дома!» произнес он в пространство. Давлетшина странно посмотрела на Вячеслава и вдруг сказала. «Будет много счастья и еще больше горя. Не вижу больше ничего, лишь тупик». Она еще сильнее вжалась в спинку дивана и смежила веки, будто уснула. «Это твое предсказание?» — Никифоров внимательно глянул на женщину. Если это все, на что она способна, то, возможно, зря они столько беготни устроили. Таких откровений он сам может выдать вагон и маленькую тележку, и все будут верными. — Думаешь, дура баба, чушь несет! — не открывая глаз, Люба улыбнулась. — Мне все равно, что ты думаешь. Будущее! «Неизменно! Посмотрим!» Уаз затормозил. Никифоров отвернулся. Впереди на дорогу выехала Нива. Из машины вышли двое. «Свои!» — Игорь кивком указал на пару бойцов клана. «Узнаю их!» «Сидите в машине, я проверю!» Майор вылез наружу, громко хлопнув дверью. Глава 18 Бер резко оглянулся назад. Никого не было, но ощущение, что кто-то неведомый продолжает наблюдать, не исчезло. Александр всмотрелся в полутьму и приготовил свой автомат к стрельбе. На всякий случай. Справа между домами промелькнула тень. Парень развернулся вслед, палец дернулся. Длинная очередь пророкотала, порождая эхо. Показалось, сзади раздалось шипение. Бер начал разворот, чтобы встретить опасность лицом к лицу, и уже зная, что не успевает. И тут он проснулся. Александр резко сел на постели, вытер проступивший на лбу пот. От страха, испытанного во сне, учащенно билось сердце. «Приснится же хрень всякая», — подумал он, постепенно успокаиваясь. Откинул пододеяльник, которым укрывался. Иногда по ночам температура заметно снижалась, и спать, совсем не укрывшись, было зябко. А если заправить в пододеяльник одеяло, то слишком жарко. И встал. Александр подошел к столу, взял графин с водой и сделал несколько больших глотков. Поставив графин обратно, переместился к окну и распахнул его настежь. В комнату ворвался ветерок, прогоняя накопившуюся за сутки духоту. Солнце только решило покорить небесную вершину и не успело еще разогнать остатки ночи, которые изо всех сил стремились оттянуть неизбежное, пытались найти себе укрытие. Бер блаженно вдохнул чистый воздух. На земле такое можно найти разве что вдали от цивилизации. Здесь же люди пока не успели нагадить, а местные слишком ленивы, чтобы додуматься до технологического общества с его прелестями и недостатками. Глава клана облокотился на подоконник и глянул вниз. Несмотря на ранний час, кое-кто уже проснулся и довольно бодро топал через двор. «Вась, Вась, ты куда в такую рань?» — громко поинтересовался Александр. Главный алхимик клана недоуменно закрутил головой, потом все же посмотрел вверх. «Доброе утро, Александр Сергеевич!» — поприветствовал он Бера и замялся в ожидании, переминаясь с ноги на ногу. «И тебе, доброе!» — Бер ухмыльнулся. «Понятно, куда спешит бывший бомж». Небось с утра трубы горят. Ладно, иди, но чтоб к вечеру был свеж, как огурчик, а не как в прошлый раз. Ты мне понадобишься. Да что вы! На помятом лице появилось искреннее возмущение. Я Нини. -ни. Знаю я твое Нини. -ни. сам пьешь и других спаиваешь. Вась-вась стоял и молчал, понимал. Дальше оправдываться себе дороже. Александр жестом отпустил бедолагу, и того точно ветром сдуло. Вот непробиваемый человек, все ему нипочем, абсолютно по барабану, в каком мире обитает, лишь бы выпивка в наличии имелась, и власти не маячили перед глазами. Несмотря на недостатки бывшего бомжа, была от него и несомненная польза, Память Вась-Вася хранила много полезной информации. Порой казалось, что если бы он не пил, то мог бы переплюнуть весь имеющийся коллектив инженеров клана. Но он пил и распространял самогон по клану. Бер подумал, что пора взять производство и распространение алкоголя под контроль. Запрещать ни в коем случае нельзя у людей должна быть отдушина, однако алкоголики клану тоже не нужны, а значит, полный госконтроль. Хм, это идея. Таким образом можно будет поправить материальное положение клана. Нужно обдумать вопрос. Например, создать в округе охраняемые таверны. А еще лучше выдвинуть идею на ближайшем совете, пусть и другие голову поломают. Александр посмотрел на горизонт. Пока он наслаждался краткой утренней прохладой и вяло текущими мыслями, солнце поднялось чуть выше, обещая жару, к которой так трудно привыкнуть. Никифоров вернулся почти без потерь, не считать же за потерю уазик. Главное, люди целы, а машина... Жаль, конечно, проверенный временем уаз Но при желании можно собрать автомобиль из бесхозных разбитых авто. Их по городу еще достаточно. Некоторые даже на ходу. Один такой, Lexus RX 450H, стоит в гараже. Бойцы клана обнаружили его километрах в трех к западу от базы. Пошли проверить сведения от беженца о промышлявшей неподалеку банде. Никого не нашли. Обратно возвращались другим путем и наткнулись на авточудо, без окон, без дверей и почему-то без переднего пассажирского кресла, зато с работоспособным движком и баком, заполненным наполовину. Теперь гордость земного автопрома красуется в гараже. Клановцы, изъявившие желание довести машину до ума, пытаются переплюнуть самих себя сделать комфортную замену расстрелянному ранее УАЗу. Для этого нужно найти подходящие детали кузова, добронировать, наварить раму и кенгурятник. В общем, сделать из бывшего престижного внедорожника будущий престижный броневичок. Единственная и самая большая проблема — гибридный двигатель. С одной стороны, жрет такая махина удивительно мало — чуть больше шести литров. В нынешних условиях дефицита топлива это неоспоримый плюс. С другой — навернется электродвижок, и что тогда делать? Где запчасти брать? Александр постоял, посмотрел немного на процесс реанимации Лексуса. Услышал парочку инновационных словечек, решил запомнить их на будущее, и вышел под палящее солнце. По пятам следовал гнол. Люди уже привыкли к нему и воспринимали аборигена кем-то вроде прирученного дикого зверя. Не лает, не кусает, и ладно, только новички вздрагивали, оказавшись случайно рядом. Бер прошел вдоль стены и остановился около недостроенного участка. Светились рабочие наверху, как раз принимали очередную порцию шлака блока. Отец обещал, что сегодня стену обязательно закончат. Осталось положить два последних ряда в промежутке между возведенными недавно четвертой и пятой башнями. Старые вышки снесли, слишком они были слабо защищенными, и потому их признали непригодными к длительной осаде. Александр посмотрел на укрепление. Башни скорее напоминали доты времен Великой Отечественной войны, только трехэтажные. Построены они были не из шлакоблока, а отлиты из бетона. Предложение исходило от трезвого в тот день Вась-Вася. Поначалу решили не возводить столь трудоемкие оборонительные сооружения. Однако после того, как патрулю клана, кстати, тому же самому, что обнаружил Лексус, повезло наткнуться на неразграбленный склад с забитыми мешками с цементом площадями, мнения в Совете разделились. Одни были за строительство, вторые против, считая, что лучшая оборона — это качественная подготовка бойцов. Пришлось вмешаться Александру. Он, как глава клана, разрешил все сомнения. Башням быть, военную подготовку усилить. Надо было видеть глаза Сапрыкина. В них плескалось столько страдания, что Бер подумал: не пора ли подыскать Егору-помощника? С такими нагрузками он скоро перестанет справляться с новобранцами. Строительство началось. Благо арматуры в развалинах валялось предостаточно. Ходи, собирай. Теперь по периметру поселения красовались шесть уродливых параллелепипедов, имевших длину основания 7 метров и толщину стен больше метра. Перестраховались, так сказать. Вдруг у того же барона пара артиллерийских стволов обнаружится. Возвели башни быстро. Беру пасался, что потребуется уйма времени, но Вась-Вась, оказывается успевший поработать и на различных стройках, божился, что закончат за месяц. За месяц не успели, но в полтора уложились. Темпы роста бетонных укреплений особенно впечатлили Пшика. Ничего подобного и созданного за такой срок он раньше не видел. Александр чувствовал желание своего невольного учителя поучаствовать в заливании бетона по формам. Тот, словно ребенок, увидевший новую забаву, стремился к новому. Бер про себя посмеивался над Гнулом, однако, памятуя о том, кто он, старался не подпускать аборигена близко тем самым придав строительному процессу оттенок загадочности и колдовства чего в сущности и добивался за прошедшие пару месяцев ничего экстраординарного не произошло никто не напал никто не тревожил люба давно пришла в себя генерал узнал что женщина живет в клане говорят разозлился не слабо Но обошлось, вроде бы. Никифоров соврал, что подобрали перепуганную женщину на дороге, недалеко от места боестолкновения, и Довлевшина попросила убежища, Что она представителю Быстрицкого самолично и подтвердила? Генералу ничего не оставалось. Поскрепел зубами и отступил. Торговля процветала. Потери в боях с гнолами восполнились за счет пребывающих зареченцев и численность клана с каждой неделей увеличивалась доставляя немало хлопот где всех разместить чем кормить поить какой профессии владеют новенькие и на какую работу их определить во что одеть по совести говоря бера организационные заботы задолбали хотелось уехать в анапу и позагорать на пляже. Эх, где Анапа, Где Черноморские пляжи? Мечтать, как говорится, не вредно. Вредно не мечтать. Бер завершил утренний обход хозяйства возле загона с клеткой, в котором обитал добытый пару месяцев детеныш Шантарха. Клетку, сваренную из металлических прутьев, дополнительно обнесли каменной стеной чтобы любопытствующая детвора руки не протягивала. Хищник ведь за это время шантарх существенно подрос, уже тыкал носом Александра в грудь. Бер почесал зверюгу под подбородком. Тот утробно рыкнул от удовольствия и прикрыл левую пару глаз, вытянув морду ближе к хозяину. Что, малыш, нравится? Бер продолжал гладить своего будущего скакуна. Александра с трудом отпустили в поход за детенышем свирепого хищника. Родные боялись за него, но Пшик настаивал на том, что настоящий наездник должен сам найти себе шантарха. Первый запах мысли, как выразился гнол, должен исходить от будущего наездника и хозяина. Бер не имел причин не верить словам Пшика и настоял на своем. Единственный, кто сопровождал Александра, был гнол. Это породило еще большую истерию в семье и в совете. Всем казалось, что коварный абориген замыслил недоброе. Ну да бог с ними, все прошло и закончилось благополучно. Когда Беры Пшика вернулись, их вышло встречать большая часть населения общины. В руках Бер держал маленького шантарха. Детеныш зарычал на приблизившихся людей. Пришлось разогнать любопытных. — Ой, какой чудненький крокодильчик! А это мальчик или девочка? — Не знаю. Бер поинтересовался у знатока. Пшик ответил в том смысле, что раз вырастет воин, то самец. Александр не понял, как так может быть, но послушно повторил вслух. — Объяснение гнола. «Я назову его Малыш. Дядь Саша, можно его будут малышом звать?» Настя крутилась рядом и пыталась дотянуться до детеныша. «Хорошо, без пушка пришла. Ее зверюга хоть расти перестала, и то ладно». «Не трогай его, видишь, он боится». Александр попытался отстраниться. «Но Настя не тот ребенок» от которого можно так просто избавиться. Девчушка обиженно надула губки. — Ладно, ладно, пусть будет малыш. Настя радостно завизжала. Малыш дернулся и зашипел. — А теперь брысь отсюда! Бер проводил взглядом Настю и подумал, что женщины с детства учатся манипулировать мужчинами, и дал самому себе обещание — Больше на поводу у этой ягозы не идти, а то у следующего шантарха будет имя похлеще. Пупсик, например. Потом пришлось выдержать целую осаду, устроенную Марком Анатольевичем Гофманом. Дай ему волю, и от малыша остались бы рожки до да ножки. Вивисектор, блин. Жажда знаний у профессора перехлестывала через все края и границы. Пришлось пригрозить Марку Анатольевичу отлучением от науки. Когда профессор немного угомонился, Александр разрешил обследовать шантарха. Оказалось, динозаврёныш вовсе даже и не ящер, а млекопитающий. По внешнему виду и не скажешь. — Я тебе вкусненького принёс. Бер достал из пластикового контейнера первый кусок сырого мяса. Шантарх оживился и втянул ноздревыми щелями воздух. Бер кинул мясо зверю под лапы, с рук давать опасался. Не умел малыш аккуратно есть с рук. У него, несмотря на юный возраст, зубки были уже ого-го. Без пальцев на раз можно остаться. Малыш начал с упоением рвать свой завтрак на части и заглатывать. Приручение Шантарха и воспитание из него боевого товарища длительный процесс. Это вам не собака, ни в обиду да не будет сказано. Требуется ежедневный ментальный контакт наездника со своим будущим скакуном. Подобный процесс приручения и в дальнейшем обучения имеет свои плюсы и минусы. Плюсы в том, что обученный шантарх беспрекословно подчиняется хозяину. Моментально выполняет команды, и в отличие от лошади может загрызть не одну стаю волков, то есть сам по себе является грозным оружием, может быстрее передвигаться по сильно пересеченной местности, и не нужно опасаться, что зверь сломает мощную лапу или потеряет подкову в связи с полным отсутствием таковых. Минус, пожалуй, один, однако настолько существенный, что перевешивает плюсы. Где взять столько людей, способных на мысленном уровне наладить контакт с хищником, подавить его волю и стать полноценным наездником? Бер задумчиво кинул очередной кусок мяса. Жаль, кавалерии нам пока не видать. По слухам, Дробыш занялся разведением лошадей. Некоторое их количество имелось в деревнях, и пережило катастрофу. Только когда еще они дадут потомство? И главное, каким образом раздобыть привычных людям лошадей? Александр не представлял. Барон не продаст, и дураку ясно, а тем временем топливный кризис не за горами. С полученным заданием группа Гофмана не справляется. Спирт получили, но что-то у них не сходится. В общем, заправленная спиртом машина с переделанным двигателем с места трогаться отказывается, попыхтит, погудит и глохнет. Сапрыкин разводит руками. Гофман поет одну и ту же песню: Мол, не химик я, а биолог. Васьвась -вась тоже отбрыкивается. По техническому спирту он не специалист, видите ли. А сколько проблем решилось бы сразу? Придется терпеть и покупать у Быстрицкого по космическим расценкам, а еще лучше найти первоклассного механика, который смог бы переделать двигатели автомобилей сообразно нуждам клана. Да где такого взять?» Пшик прикоснулся к Александру, привлекая к себе внимание. Бер бросил малышу последний кусок мяса и повернулся к гнолу. «У тебя хороший шантар». Сильный, быстрый и послушный. Настало время учиться и охотиться с ним в паре. В этой клетке его сила больше расти не будет. Ему нужен простор. Я понял тебя. Что касалось воспитания Шантарха, Бер полностью доверял Гнолу. Пшик предоставлял бесценные сведения. Пожалуй, на сегодняшний день Александр стал единственным среди людей, кто знал о природе, повадках животных, растениях больше всех. Марк Анатольевич не уставал допытываться у главы клана, что тот успел узнать, и тщательно конспектировал рассказы. Бер терпел, а что делать? Чем больше и быстрее люди узнают об окружающем мире, Тем выше будут шансы на выживание. Ксения хочет выйти замуж? Да я ей такой замуж устрою, бесновался Берс-старший.